Глава 49. Франко Дойло не по-детски тошнило от всех этих чертовых мотоциклов. Похоже, каждый план Томми был так или иначе с ними связан. Два мотоциклиста пронеслись по Кроссен-Роуд в противоположном от убегающих полицейских направлении, затем подъехали к дверям паба. Франко взял предложенный ему шлем и запрыгнул на заднее сиденье одного из мотоциклов. Томми проделал то же самое с другим. Затем Дойл стал держаться изо всех сил за сиденье, когда мотоциклы рванули с места. Они выехали на крос и Франко увидел, как мотоцикл, сидящим сзади Томми, промчался прямо сквозь полутораметровую стену пламени, вызванного упавшей бутылкой с молотовым. Франко мысленно поблагодарил своего мотоциклиста за то, что тот не испытывал такой же потребности в адреналине. Вместо того, чтобы нырять без оглядки в огонь, тот слегка сбросил скорость и объехал пламя стороной. Мельком Франко заметил юного Дейердре Даффи, парня лет 14, который плакал навзрыд, показывая окружающим свои обожженные ноги. За это кому-то придется чертовски дорого заплатить. Они съехали в один из переулков, отходящих от Кроссен-Роуд, повернули налево, затем направо, проскочили через еще один переулок и, наконец, оказались на пустыре в соседнем квартале парнел хайтс Мотоцикл с Томми остановился, и он тут же слез с него, стягивая шлем. Франко показалось, что он как-то странно дышит. Мотоциклист также снял шлем. Под ним скрывался Мик Китчинер, с чьим отцом Томми был знаком. «Йо-ху!» завопил Мик. «Охрененно прокатились, чувак!» Томми с размаху ударил Мика шлемом по лицу. Парень рухнул с мотоцикла, прижимая руки к разбитому носу и окровавленному рту, всем своим видом выражая испуганное недоумение. «Какого хера?» — раздался голос второго мотоциклиста, который, как внезапно понял Франко, оказался девушкой. Сквозь всю эту мотоциклетную кожу он так ничего и не заметил. И совершенно ее не узнал. «Что за херню ты творишь?» «Какие-то проблемы?» Франко успел встать между девушкой и Томми, когда тот решительно устремился к ней. «Нет проблем, Томми, расслабься». Глаза Томми были совершенно дикими, чего раньше Франко за ним не замечал. Если бы он знал его хуже, то предположил бы, что Томми на чем-то торчит. К его лицу, казалось, приклеилась безумная улыбка. Дыхание стало коротким и резким, как у гончей после забега. «Ты в порядке, Томми?» Томми пришел в себя через секунду, затем оттолкнул Франко. Все нормально, просто не люблю ненужный риск. Он повернулся и сделал несколько шагов. Франко на пару слов. Тот послушно последовал за ним. Затем обернулся, чтобы увидеть, как девушка помогает Китченеру подняться, а тот выплевывает на землю пару зубов. Томми развернулся и посмотрел на Франко. Дикий огонь в его глазах уже погас. «Тебе ясен план?» Франко кивнул. «Место помнишь?» Франко кивнул еще раз. «Тогда окей». «О, Доналл подъедет?» Томми застыл и на мгновение уставился в землю. Джон мертв. «Что?» Томми пожал плечами. «Скиннер связался со мной вчера. Сказал, что тому не становится лучше и что в рану попала инфекция. Потом решил вопрос. Господи, проблема?» Франко посмотрел в лицо Томми, на которое вернулось обычное бесстрастное выражение. «Нет, я просто... С тобой точно все в порядке? А что не так? Ну ты как-то, знаешь...» Франко осекся и замолчал. Через мгновение Томми кивнул, подошел к мотоциклу Китченера и сел на него. Кит Китченер попытался было заговорить, но девушка немедленно оттащила его в сторону, проявив похвальный инстинкт самосохранения. Томми завел мотоцикл с Кикстартера. «Она отвезет себя куда нужно». Франко кивнул, и Томми поехал в сторону главной дороги. «Что, черт возьми, с ним такое?» — спросила девушка. Франко смотрел, как Томми уезжает вдаль. «Лучше тебе не знать».